«Утро!» Эта ночь бесконечна была. Я не смел, я боялся уснуть. Два мучительно черных крыла Тяжело мне ложились на грудь. На призывы ж тех крыльев В ответ трепетал, замирая птенец, И не знал я, придет ли рассвет Или это уж полный конец. О, смелее! Кошмар позади! Его страшное царство прошло. Вещих птиц на груди и в груди Отшумело до завтра крыло. Облака еще плачут, гудя, Но светлеет и нехотя тень, И банальный за сетью дождя Улыбнуться попробовал день.